Ничего не ел, и каждый вечер у меня поднималась температура, что страшно портило мне настроение. Но, конечно, не в те времена, что он обедал у Баро или ухаживал за мадемуазель Жорж у нее в комнате. Однако его раздражение против ГРД – истинная правда. Отсюда и публичный ему ответ. Прежде всего, позвольте поблагодарить вас, сударь, за публикацию «Видения». «Моего письма господину Гарде во вчерашнем номере вашей газеты. Она станет для публики доказательством деликатности, которую я старался внести в свои отношения с этим молодым человеком. Однако эта деликатность, как видно, была неправильно понята. Впрочем, те два разговора, которые у меня с ним состоялись, показали, что он и не в состоянии ее оценить». Но как же господин Гайерде, по крайней мере, не предвидел, что обнародование моего письма вынудит меня ответить, что этот ответ будет для него невыгоден, и что для его поиски смешного с фонарем в руках непременно окажутся более удачными, чем для Диогена? Так вот ответ, который он вынудил меня написать. Рукописи господина Гайерде я не читал только рукопись женена Рукопись это лишь на мгновение вышла из рук господина Горелли и тотчас же в них и вернулась. Дело в том, что согласившись написать сочинение с известным сюжетом и названием, и опасался влияния ранее сделанной работы, опасался потерь воодушевления, столь необходимого, чтобы закончить начатое. Теперь, поскольку господин ГРД считает, что публика еще недостаточно погрузилась в это ничтожное дело, пусть он позовет трех литераторов-арбитров по своему выбору. Пусть он предстанет перед ними со своей рукописью, а я со своей, и пусть они решат, с какой стороны исходит деликатность, а с какой неблагодарность. Будучи верным до конца, тем условием, которые я добровольно принял на себя в письме, написанном господину Гайарде, прошу вас, господин редактор, не называть меня и здесь, как не называл я себя и на афише. Автор рукописи «Нельская башня». Гайарде не стал прибегать к арбитражу, предложенному Александру. Он выиграет свой процесс в коммерческом суде но как-то вы желал горель весь париж знал что я участвовал в нельской башне того же 4 июня маленький рецидив шванство высадившись 28 апреля в марселе и не сумел поднять прованс герцогиня берийская отправляется в вандею Восстание там назначено на 24 мая, что очень смущает легитимистов парижских салонов во главе с тремя их вождями Берье Гитт де Нювелем и чрезмерно осторожным автором гения христианства, в которой не слишком торопится быть скомпрометированным в авантюре, обреченной на поражение. Берье посылает герцогини, чтобы добиться отмены приказа перенос даты согласия бывшего военного министра супер-короля Бурмона. Власти предупреждены о просочившихся слухах. Поэтому, когда в ночь с 3 на 4 июня несколько сот шланов собрались у Клиссона, их там уже поджидали орлеонистские войска. Краткие стычки, конец восстания – Начало — геройка бурлескной эпопеи герцогинь. Несколько месяцев она будет скрываться, выданная, арестованная в ноябре Дерман Куром, бывшим адъютантом генерала, перевезенная в Блэй, она окажется беременной. И это при том, что бедный супруг был убит тому назад уже лет двенадцать. Но здесь, дорогие читатели, мы как будто слишком забегаем вперед. 5 июня рано утром Александр снова надевает свои формы лейтенанта артиллерии, национальной гвардии...